Французский плутовской роман Сдержанное отношение к творчеству Лисажа со стороны авторитетнейшего теоретика классицизма Буало, который, если верить дошедшему до нас анекдоту, драл за уши своих лакеев, заставая их за чтением «Хромого беса», одописца Жана Батиста Руссо и даже Антуана Прево, столь многим обязанного Лисажу, своему предшественнику, объясняется, по-видимому, традиционным для рационализма пренебрежением к низкой бытовой сфере плотовского романа. Но высказывались и другие суждения в адрес Лиссажа-романиста. Историк Брюзен де ля Мартиньер отметил в 1757 году, что романные стилизации Лиссажа поднимают испанские оригиналы на более высокий художественный уровень. Особенность писательской манеры Лесажа состоит в том, что он доводит до совершенства все испанские источники. Так произошло и с Жиль Бласом, романом, который он превратил в неповторимый шедевр. Марценьер, второй известный литератор вет второй половины XIX века, Брюнотьер, который в присущей ему парадоксальной манере подводит на наш взгляд итог спорам А Жюль Бласс утверждает, что Лёссаж больше дал испанскому плутовскому роману, чем взял у него. В самом деле, широко привлекая испанские сюжеты, Лёссаж цивилизирует их, оформляет композиционно и стилистически, придаёт жанру плутовского романа архитектоническую завершённость. Ведь Жюль Бласс создавался в эпоху упадка плутовской традиции. Перед лицажем следовательно открывалась широкая ретроспектива, позволявшая ему видеть жанр как единое целое, создать своего рода образец плутовского романа. Структура плутовского романа сама по себе достаточно проста. Она состоит из экспозиции, чередующихся авантюр и рассеянных в тексте моральных суждений рассказчика. Экспозиция мотивирует уход героя из семьи, деревушки, городка, провинции в большой незнакомый, коварный, лицемерный мир, живущий по законам явно отличным от патриархальных представлений о торжестве истины, добра и красоты. И к этому-то поначалу непонятному и враждебному миру наивному полтавскому герою предстоит приспособиться. В нём суждено ему освоиться и даже завоевать место под солнцем. Мотивировки могут быть самыми разными: сиротство, неприкаянность, одиночество, нищета, любопытство, страсть к приключениям, потребность в самоутверждении и тому подобное. События связываются друг с другом приёмом нанизывания, причём каждый эпизод достаточно самостоятелен, внутренне завершён, образует, как правило, отдельную главу. И эта относительная автономия глав наводит на мысль об их новеллистическом происхождении. Во всяком случае, вставные новеллы плотавского романа самым непосредственным образом восходят к новеллистическим сборникам. Они вводят иногда в форме параллельных линий сюжета дополнительный материал, который по своему содержанию Был бы недоступен личному опыту плутовского героя, находящегося на низших ступенях социальной иерархической лестницы. Роман Де Сажа "Хромой бесс" построен как раз по такому навелистическому принципу. Клеофасу и Асмодею отводится роль зрителей сцен, которые разыгрывает перед ними сама жизнь. Новичок-студент высказывает по их адресу ошибочные суждения, а видавший виды бес выявляет их подлинный смысл. Но все эти сюжетно-композиционные приёмы относятся, так сказать, к навелистической предыстории плутовского романа. В навелистических сборниках, даже тематических, таких как Декамерон, Боккаччо, Кентерберийские рассказы, Чосера Евгения Мирон наварской и другие